Глава седьмая. Проказница нэм «Фриц, у меня идея!» — воскликнула миссис Бэр, встретив мужа однажды после уроков. «Что за идея, дорогая?» Мистер бэр охотно ждал, когда она изложит ему свой новый план. Ведь порой в голову миссис Джо приходили настолько уморительные идеи, что не посмеяться над ними было просто невозможно. Обычно, впрочем, ее планы были вполне разумными, и он с радостью их исполнял. «Дейзи нужна компаньонка, и ребятам пойдет на пользу, если в их компании появится еще одна девочка. Ты же знаешь, мы верим в совместное обучение девочек и мальчиков, так не пора ли действовать? Нашу Дейзи мальчишки то пестуют, то тиранят, и она растет очень избалованной». «Ты, как всегда, права. Кто же подойдет на эту роль?» спросил мистер Берр, угадав по выражению на лице миссис Джо, что у нее уже есть кто-то на примете. «Малышка Энни Хардинг». «Что?» «Та, которую называют проказницей Нэн!» — воскликнул мистер Берр. Ответ его весьма развеселил. «Да, с тех пор, как ее мать умерла, она растет, как трава в поле, и слишком умна, чтобы ее баловали служанки. Я давно уже ее заприметила, а на днях встретила в городе ее отца и спросила, почему он не отправит ее в школу. Он сказал, что с радостью бы отправил, если бы нашел такую же хорошую школу, как у нас, только для девочек». «Я знаю, он очень обрадуется, если мы ее позовем. Может, съездим к нему сегодня после обеда и обо всем договоримся?» «Тебе забот, что ли, мало, милая моя Джо, что ты хочешь позвать к себе еще и эту маленькую дикарку, чтобы она тебя мучила?» — спросил мистер Берр, похлопав Джо по руке, которую та положила ему на плечо. «Какие заботы! О чем ты?» — весело отвечала миссис Берр. «Мне все это нравится!» Я никогда не была так счастлива, как со своей оравой мальчишек. Пойми, Фриц, я очень сопереживаю Нэн, ведь я сама была очень шаловливым ребенком и прекрасно ее понимаю. Жизненная энергия бурлит в ней через край, но ее нужно научить, как ей распорядиться. Тогда она станет такой же милой маленькой девочкой, как наша Дейзи. Она очень смышленая, и учиться ей понравится». Неуправляемая проказница вскоре станет занятым и счастливым ребенком. Я знаю, как с ней справиться, потому что помню, как моя драгоценная матушка справлялась со мной, и... и если ты добьешься с Нэн хотя бы полофины того, чего добилась с тобой твоя мать, ты уже проделаешь прекрасную работу, — прервал ее мистер Берр, считавший свою супругу лучшей и самой очаровательной женщиной в мире. «Так-так, будешь смеяться над моим планом, и я целую неделю буду подчивать тебя плохим кофе. Что ты тогда скажешь?» — воскликнула миссис Джо и потянула мужа за ухо, точь-в-точь, точь, как своих мальчишек. «Хау, Дейзи, не зашевелятся волосы на голове от ужаса при виде диких проделок, нэн!» — просил мистер Берни возмутимо, хотя Тедди вцепился ему в жилетку, а Роб вскарабкался на спину. Мальчишки всегда катались на папе верхом после окончания уроков. Поначалу, возможно, так и будет, но нашей розочке пойдет на пользу общения с Нэн. Она превращается в тёпорную домоседку. Ей нужно встряхнуться. Когда Нэн приходит в гости, они всегда так хорошо играют. Они помогут друг другу, сами о том не догадываясь. До да, наука воспитания наполовину состоит изумение правильно подобрать компанию и знания, как много дети могут дать друг другу. «Я лишь надеюсь, что нас не ждет встреча с очередной поджигательницей». «Бедный Дэн! Не могу себе простить, что отпустил его!» вздохнула миссис Берр. Услышав имя Дэна, малыш Тедди, так и не забывший своего друга, спрыгнул с рук отца и поплелся к двери, задумчиво поглядел на залитую солнцем лужайку, вернулся обратно и произнес, как делал всегда, не увидев перед собой желаемого. «Мой Дэннис колы вилнется!» Я действительно считаю, что надо было его оставить. Хотя бы ради Тедди. Он так любил его. И, может быть, любовь малыша смогла бы сделать для него то, чего мы не смогли. Мне тоже так касалось. Но после того, как он навел здесь смуту и чуть не спалил всю семью, я решил, что будет безопаснее избавиться от подстрекателя. По крайней мере, на время, — сказал мистер Берр. «Обед готов! Можно я позвоню в колокольчик?» С этими словами Роб начал играть на этом инструменте да, так громко, что расслышать, кто что говорил, стало невозможно. «Так э, можно позвать Нэн? Пожалуйста!» спросила миссис Джо. «Хоть дюжину, Нэн, если хочешь, дорогая!» ответил мистер Берр, в чем отцовском сердце хватило бы места для всех непослушных детей этого мира. Когда миссис Бер вернулась из города, первой из повозки выпрыгнула не орава маленьких мальчиков, без которых она редко куда-либо отправлялась, а девочка лет десяти, забежавшая в дом с криком «Дейзи, ты где?» спустилась Дейзи. Она была рада увидеть гостю, но несколько встревожилась, когда Нэн заявила, прыгая на одном месте, словно стоять спокойно было выше ее сил. «Я останусь здесь навсегда. Папа разрешил. Завтра пришлют коробку с моими вещами. Их все надо будет постирать и за заштопать. Твоя тетя приехала и забрала меня. Правда здорово?» «Ага. А ты взяла свою большую куклу?» Спросила Дейзи, надеясь, что Нэн захватила свои игрушки, так как в последний свой визит она разорила кукольный домик и настояла, что гипсовую куклу Бланш Матильду нужно умыть, чем навсегда испортила ей лицо. «Да, она где-то здесь», — ответила Нэн без капли материнской заботы. «Я сплела тебе веночек из конского волоса, надергала волосы из хвоста Добина, хочешь?» И Нэн презентовала Дейзи венок в знак дружбы, так как после последней встречи обе поклялись, что никогда больше не будут разговаривать. Завораженная красотой подношения, Дейзи прониклась в гости дружелюбием и предложила пойти в детскую. Но Нэн ответила «Нет, я хочу увидеть ребята амбар!» и убежала прочь, размахивая шляпкой на тесенке, пока та не порвалась, и тогда Нэн просто бросила ее на траву и предоставила судьбе. «Привет, Нэн!» – закричали мальчики, когда Нэн ввалилась в амбар и заявила. «Я теперь буду жить здесь!» «Ура!» – проревел Томми с изгороди, на которой сидел. Нэн была родственной душой, и он предвидел немало совместных проделок в будущем. «Я хорошо отбиваю мечи. Возьмите меня в игру!» — попросила Нэн, которая умела все и не боялась синяков и ушибов. «Сейчас мы не играем, и наша команда выиграет и без тебя!» «А спорим, я быстрее бегаю!» — парировала Нэн, использовав свой главный козырь. «Она правда быстро бегает?» — спросил у Джека. «Для девчонки, да!» — ответил Джек, смотревший на Нэн со снисходительным одобрением. «Ну что, попробуем», — сказала Нэн, желая показать свои умения. «Слишком жарко», — Томи прислонился к изгороде, изображая усталость. «А что такое с хомкой?» — спросила Нэн, чей прозорливый взгляд скользил по лицам мальчиков. «Ему мечом отбили руку, а он у нас ревет по любому поводу», — презрительно ответил Джек. «Я бы не ревела. Я никогда не плачу, как бы больно ни было. Только малыши плачут», — надменно проговорила Нэн. «Да прям! Я тебя за две минуты до слез доведу!» — ответил Хомка, рассердившись. «Ну, попробуй! Иди и набери букет крапивы!» И Хомка указал на густые заросли колючей крапивы, растущей у изгороди. Нэн тут же схватила крапиву, выдернула ее с корнем и протянула Хомки с дерзким видом, хотя та жгла невыносимо. «Вот это да!» — воскликнули мальчишки, восхищаясь мужеством представительницы слабого пола. Инцидент с крапивой обжег самолюбие Хомки куда сильнее, чем крапива руки Нэн. Он решил во что бы то ни стало отыграться и издевательски произнес. «Ты привыкла везде совать свои руки, так что это нечестно. А ты пойди и стукнись головой о сарай. Посмотрим, заревешь ли ты тогда». «Не надо», — взмолился Нет, которому претила жестокость. Но Нэн уже ушла, точнее, ринулась прямо в стену сарая и грохнулась об него лбом с таким звуком, будто в нее ударил таран. От удара она опрокинулась навзничь, ошарашенно, но отважно поднялась на ноги и храбро произнесла, хоть лицо ее искривилось от боли. «Это было больно, но реветь я не буду. А еще раз слабо!» — сердито бросил Хомка. И Нэн бы с радостью протаранила стену еще раз, если бы нет ее не удержал. Томи же, забыв о жаре, набросился на Хомку, как маленькая бойцовская рыбка, и проревел. «А ну, хватит! Иначе я тебя самого в сену сарая шмякну!» И он так тряханул и пихнул Хомку, что тут на миг потерял равновесие. «Она первая начала!» — сказал Хомка в свое оправдание, когда Томми оставил его в покое. «Подумаешь, обижать маленькую девочку нехорошо!» — с упреком отчитал его Кроха. «То бы говорил, святоша! Сам каждый день задираешь дызи!» Промолвил внезапно появившийся капитан. «Я ее не обижаю! Правда, Дейзи!» И Кроха повернулся к сестре, которая жалостливо гладила обожженные руки Нэн и рекомендовала примочку для фиолетовой шишки, стремительно растущей на лбу. «Ты самый лучший мальчик в мире!» поспешно ответила Дейзи и добавила, поскольку привыкла всегда говорить правду. «Иногда ты меня обижаешь, но ненарочно!» «Уберите биты и прочее оружие и следите за собой, друзья мои! Драки на этом корабле запрещены!» — воскликнул Эмиль, вжившийся в роль капитана. «Как дела, Мэтш, лесной пожар?» — спросил мистер Бер, когда Нэн вместе с остальными спустилась к ужину. «Дай мне правую руку, дочка, и следи за манерами!» — добавил он, когда Нэн протянула ему левую руку. «Другая рука у меня болит!» «Ах, бедная маленькая ручка!» «Откуда у тебя такие фалдыри?» — спросил мистер Берр, вытаскивая ее правую ладонь из-за спины, где Нэн ее спрятала, с видом, заставившим его заподозрить неладное. Не успела Нэн придумать оправдание, как Дейзи выложила все на чистоту. Хомка попытался спрятаться за миской с хлебом и молоком. Когда Дейзи закончила рассказ, мистер Берр посмотрел на супругу, сидевшую в другом конце длинного стола, и, смеясь, проговорил «Девочки, твои заботы! Я вмешиваться не стану, моя дорогая!» Миссис Джо поняла, что он имел в виду, но полюбила свою паршивую овечку еще сильнее за отвагу. Хотя вслух лишь серьезно произнесла «Знаете, зачем я пригласила Нэн пожить с нами?» «Чтобы мучить меня!» – буркнул Хомка с набитым ртом чтобы научить вас быть маленькими джентльменами. И, кажется, сегодня вы доказали, что кое-кому такое обучение не помешает». Хомка снова спрятался за миской и не высовывал носа, пока Кроха не рассмешил всех собравшихся за столом, медленно и задумчиво полюбопытствовав, как ему было свойственно. «А как она сможет нас этому научить, коль сама такая оторва? том то и дело». Ей тоже нужна помощь, и я надеюсь, вы станете для нее примером хороших манер». «И она тоже станет маленьким джентльменом?» – спросил Роб. «Она бы этого хотела, верно, Нэн?» – добавил Томми. «Нет уж, еще чего, терпеть не могу мальчишек!» Горячо воскликнула Нэн, ведь ее рука все еще саднила от крапивы, и она уже начала думать, что зря проявила отвагу так опрометчиво. «Мне очень жаль, что ты терпеть не можешь моих мальчиков, потому что они умеют быть очень воспитанными и дружелюбными, если, конечно, захотят. Доброта во взгляде, речи и обхождении, и есть истинная вежливость, а способен на нее лишь тот, кто пытается относиться к окружающим так, как хотел бы, чтобы они относились к нему». Миссис Бэр обращалась к Нэн, но мальчики при этом толкали друг друга под бок и, кажется, поняли намек, по крайней мере, в этот раз. Они тут же принялись передавать друг другу масло, говорить «пожалуйста», «спасибо», «да, сэр» и «нет, мэм» с несвойственной им элегантностью и почтением. Нэн ничего не сказала, а сидела тихо и даже не щекотала кроху, хотя ей очень того хотелось. Но тут очень уж усиленно изображала себя почтенного джентльмена. Она также позабыла о том, что терпеть не может мальчишек и до темноты играла с ними в находилке. Хомка разрешил ей попробовать свой леденец, что, видимо, смягчило ее нрав, потому что перед отходом ко сну она сказала, «Мне скоро привезут ракетки и валанчик. Я вам всем разрешу с ними играть». Утром она первым делом спросила, «Привезли мою коробку?» А когда ей сказали, что ту могут доставить в любое время в течение дня, рассердилась, закапризничала и отстегала свою куклу. Дейзи пришла в ужас. Каким-то образом, впрочем, Нэн продержалась до пяти вечера, а в пять исчезла, и никто не хватился ее до ужина, так как дома решили, что она пошла на холм с Томми и Крохой. «Я видела, как она во всю упряжку неслась по дороге», сказала Мэри Эн, которая внесла мучной пудинг и обнаружила, что все ищут Нэн. «Домой убежала маленькая хулиганка», встревоженно воскликнула миссис Бэр. «Может, пошла на станцию искать свой багаж», предположил Фрэнс. «Это невозможно! Она не знает дорогу, а если бы и знала, ей в жизни не дотащить эту коробку, ведь до станции целая миля!» сказала миссис Берр, которая уже начала сомневаться в жизнеспособности своего нового плана. «Это вполне в ее духе!» сказал мистер Берр, взял шляпу и отправился искать пропавшую девочку. Но тут раздался крик дежурившего у окна Джека, и все заспешили к двери. Мисс Нэн шла по дороге к дому и волочила за собой очень большую коробку, упакованную в льняной мешок. Выглядела она очень грязной, взмокшей от жары и усталой, но отважно шагала вперед и, пыхтяв, забралась по ступенькам, где и бросила свой груз со вздохом облегчения и уселась прямо на него. Сложив на груди усталые ручки, она объяснила, «Я не могла больше ждать, поэтому пошла и сама забрала свою коробку». Но ты же не знала, в какую сторону идти, заметил Томи, а остальные стояли и наслаждались забавным зрелищем. О, я легко нашла дорогу. Я никогда не теряюсь. До станции миля! Как ты дотопала в такую даль? Далековато, конечно, но по пути я много отдыхала. А эта коробка, она разве не тяжелая? Ладно, тяжелая, она круглая. Я толком взяться за нее не могла. Думала, руки отвалятся. «Не понимаю, как начальник станции разрешил тебе ее забрать?» – недоумевал Томми. «А я ему ничего не сказала. Он сидел в маленькой будке, где продают билеты, и меня не видел. Я просто забрала коробку с платформы и была такова». Пеки скорей туда и скажи, что коробка у нас, Франс. «Не то старина дот решит, что ее украли», — сказал мистер Берр и вместе со всеми принялся смеяться над хладнокровием Нэн. «Я же сказала, что мы пошлем за коробкой, если ее не привезут. В другой раз будь добра, жди. Если будешь так сбегать, непременно попадешь в беду. Пообещай мне, что этого больше не повторится, иначе я глаз с тебя не спущу», — сказала миссис Берр и вытерла грязь с разгоряченного личика Нэн. «Хорошо, я больше не сбегу, вот только папа говорит, никогда не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Вот я и не откладывала», — объяснилась Нэн. «Да, да уж, это настоящая дилемма. Кажется, Джо лучше накормить девочку ужином, а после поговорить с ней один на один», — сказал мистер Берр, которого настолько забавляло происходящее, что он не мог даже сердиться на проделку маленькой беглянки. Мальчики решили, что все случившееся просто умора и Нэн за ужином развлекала их рассказами о своем приключении. По пути на станцию ее облаяла большая собака, над ней посмеялся мужчина, а женщина угостила пончиком. Потом ее шляпа упала в ручей, когда она наклонилась попить, устав от долгой дороги. «Теперь у тебя хлопот полон рот, дорогая. Не всякая женщина управится с Томми и Нэн в одиночку». Заметил мистер Бер через полчаса. «Я знаю, что приручить эту девочку получится не сразу, но она такая щедрая и добрая малышка, что я любила бы ее, даже будь она вдвое более непослушной», ответила миссис Джо и указала на веселую компанию ребят, где председательствовала Нэн и раздавала направо и налево свои вещи с таким великодушием, будто у ее большой коробки не было дна. Именно благодаря этим хорошим качествам маленькая мисс Вертихвост, как они ее прозвали, вскоре стала всеобщей любимицей. Дейзи больше никогда не жаловалась на скуку. Нэн придумывала самые невероятные игры, а ее розыгрыши не уступали Томиным и забавляли всю школу. Она закопала свою большую куклу в землю и вспомнила об этом только через неделю, а выкопав, обнаружила, что та покрылась плесенью. Дейзи пришла в отчаяние, но Нэн отнесла куклу-маляру, который работал в доме, и велела выкрасить в кирпично-красный цвет, а глаза сделать черные. Потом она нарядила ее в перья и лоскут красной фланели и дала ей в руки свинцовый топорик, отлитый Нэдом. Так, в образе индийского вождя, воскресшая из мертвых попидилла сняла скальп со всех остальных кукол, и в детской потекли воображаемые реки алой крови. Затем она отдала свои новые туфли ребенку, просившему милостыню, надеясь, что ей разрешат бегать босиком, но пришла к выводу, что комфорт так же важен, как благотворительность, а наставники велели ей впредь спрашивать разрешение, прежде чем раздавать свою одежду налево и направо. Она вызвала восторг у мальчиков, соорудив брандер из куска кровли. Два его больших паруса, насквозь пропитанные скипидаром, она подожгла и отправила кораблик плыть по ручью в сумерках. Она привязала старого индюка к соломенной телеге и заставила бегать по дому с головокружительной скоростью. Потом обменяла свои коралловые бусы на четырех котят, замученных бессердечными мальчишками, и ухаживала за ними несколько дней ласково, как родная мать. Она смазывала их раны кольт-кремом, кормила их с кукольной ложечки и оплакивала их, когда они умерли. Но вскоре нашла утешение в лице одной из лучших черепашек Крохи. Она заставила Сайлоса вытатуировать у нее на плече якорь, как у него, и умоляла добавить по синей звездочке на каждую щеку, но Сайлос все не решался, хотя ему очень хотелось поддаться на уговоры. Уж очень она упрашивала и даже ругалась. Она прокатилась верхом на всех животных в Пламфилде, от большого коня Энди до сердитой свиньи, от которой ее едва спасли. Мальчишки часто пытались пробить ее на слабо, и она всегда поддавалась, какие бы опасные вещи от нее ни не требовали. Они же никогда не уставали испытывать ее храбрость. Мистер Берр предложил посоревноваться, кто будет лучше учиться. И Нэн с огромным удовольствием пустила в ход свой быстрый ум, хорошую память, резвые ножки и веселый язычок. А ребята изо всех сил старались не уступать ей, так как Нэн показала, что девочки могут делать все то же самое, что и мальчики, а кое-что получается у них даже лучше. В школе не было наград, но молодец из уст мистера Берра и хорошая запись в книге совести миссис Берр научили детей любить свой долг и не требовать ничего взамен, выполнять его усердно и надеяться, что рано или поздно их усилия будут вознаграждены. Малышка Нэн быстро прониклась атмосферой Пламфилда, полюбила ее и поняла, что именно это ей и нужно, ведь в ее маленьком саду росло много ароматных цветов, полускрытых за сорняками. И когда добрые руки начали бережно возделывать эту клумбу, из земли показались разного рода зеленые ростки, что обещали расцвести прекрасным цветом в тепле любви и заботы. лучшем климате, который только можно создать для юных сердец и душ».